Ну, думаю, дела, а сама смотрю на сверток, точно вижу его впервые. Делаю круглые глаза. Узнаешь? спрашивает. Что, узнаю? Продолжаю прикидываться. Вижу, что узнаешь, поэтому буду краток. Он разворачивает сверток. Передо мной рассыпаются сотенные бумажки. Судаков возвращает вам деньги.